Глава 6. Они неспешно прогуливались по парку, останавливаясь у разноцветных клумб. Только недавно начали зацветать хоризонтемы и астры. Острые тонкие иголки медленно распускались, раскрашиваясь в яркие краски. Полина мечтательно щурилась, подставляя лицо сентябрьскому солнцу. Не верилось, что совсем скоро наступит настоящая осень, принесет холод, постоянный дождь и приглушит цвета. Наташа полностью разделяла ее настроение, и поначалу, поворчав для приличия, сейчас была даже благодарна подруге за то, что вытащила из больницы. Сколько таких дней проходит мимо, она даже не замечает. Вечер в конце недели, парк был полон народом, вокруг свизгом носились дети, как маленькие муравьи, которых вытряхнули из коробки, они бросились в рассыпную. Сможет она когда-нибудь влиться в эту жизнь. «Больница, дом, больница», И никакого времени для себя. «Привет!» Удивленно послышалась за спиной. Сердце против воли подпрыгнуло в горло. Заколотилось с такой силой, что показалось, вздулась шея. Наташа обернулась, силой сжимая губы, задрожавшие в предательской улыбке. Рядом с ним всегда было спокойно. Но сейчас привычное спокойствие испарилось с легким хлопком, приведя на смену истеричную панику и неловкий трепет. Наташа могла воссоздать его образ, даже не задумываясь, просто прикрыв глаза. А сейчас вдруг заметила, как преломляется свет в его волосах на макушке, словно кто-то растушевал краски. И вновь это нелепое желание взъерошить их, запустить пальцы, пропустить сквозь, пронзило обжигающим током. «Дмитрий Николаевич?» Полина материализовалась из ниоткуда, подхватывая Наташу под руку и слегка подтолкнула ее вперед. «А вы здесь какими судьбами?» «Да вот», – Дима почесал затылок, Сева вытащил». Он выглядел смущенным, довольно отметила Полина, в полглаза наблюдая за Наташей. «Если бы не Жаров, точно не обратила бы внимания, но сейчас отчетливо видела и то, как она не сводит с него глаз, и то, как он нет-нет, да и мажет взглядом по ее лицу». В очередной раз в голове вспыхнула мысль о том, что иметь в друзьях гения слишком опасно. Дима смотрел на Наташу и даже не пытался скрыть улыбку. Она выглядела такой живой. Наверняка тот разговор с Полиной о свидании не прошел даром. Может, у нее уже появился кто-то, заставивший глаза зажечься особенным внутренним светом, от которого зелень становилась глубже и насыщенней. Пожалуй... Такой с легкостью можно было утонуть и не пытаться выплыть наверх. Дима тихонько потянул воздух, против воли отыскивая нотки жасмина в окружающих запахах. Нашёл и сердце пропустило удар, заставляя отойти дальше. Бесполезно. Она была рядом, была настоящей, со своей сдерживаемой улыбкой, блеском глаз и излишним живыми ответами на вопросы Полины». Так слово вовсю трещало, выискивая глазами кого-то, и Диме невольно подумалось, что он тут лишний. Наверняка у них было двойное свидание. Сейчас придет Женя и привезет того, кто заставляет Наташу светиться. Дима хотел уйти, очень хотел, но не мог, позволяя себе редкое, неожиданное приятное чувство тепла и чего-то еще. Будто крюк, что держит его внутренности ослаб, и натяжение, до этого отдававшееся болью, теперь стало почти приятным. А рядом с ней было приятно молчать. Можно даже не смотреть в ее сторону, просто чувствовать ее тепло у левого плеча. «Вот вы где!» Сева обогнул ствол клёна, под которым они остановились, и прищурился, перекатив соломинку из одного угла рта в другой. «Поля, Наташа, как дела?» «Отлично!» Широко и хищно улыбнулась Полина, и, пользуясь тем, что Дима что-то спросил у Наташи, поиграла бровями. Сева нахмурился, закатил глаза, всем своим видом говоря «угомонись!» «Там на лодках катаются!» Небрежно заметил он. «Вам не кажется, что слишком жарко? Я бы сейчас не отказался от неспешной прогулки по воде». «Я тоже!» По мнению наташа Полина откликнулась слишком живо. «Неужели дело действительно в Женьке? Может, она положила глаз на Сиву?» «Не думаю, что это хорошая идея». С сомнением протянул Дима. «Очередь большая, лодок мало, да и вчетвером мы не поместимся». «Может, хотя бы попробуем?» Наташа вздохнула. Полина включила капризную девушку на свидании. «Надо точно расспросить ее о планах относительно Жени и Сивы». Вчетвером они неспешно пробирались к небольшому пирсу, у которого действительно собралась небольшая очередь. Лодочки на двоих то и дело отчаливали, растекая коричневую гладь. Над водой носились крупные стрекозы. Солнце царапало верхушки деревьев. «Пожалуй, я воздержусь», — улыбнулся Дима, глядя на толпу впереди. «Почему?» — невинно поинтересовалась Полина. «Не хочу, чтобы каждая пара в лодке, вместо того, чтобы наслаждаться друг другом, спрашивала, как можно записаться на прием». Не дожидаясь ответа, он вытащил потертую книжку из кармана и развернулся было, чтобы направиться к одному из дубов, растущей вдоль берега, когда Наташа неожиданно для себя окликнула. «А я вам не помешаю?» «Помешаешь?» Казалось, Дима даже не понял вопроса. «Вашему уединению? Я тоже не особо хочу кататься». Дима смирил ее нечитаемым взглядом, пожал плечами, улыбнувшись. Лучики-морщинки брызнули из уголков глаз, придав ему такой теплый, почти беззащитный вид, что Наташа невольно улыбнулась в ответ. «Пойдем!» – Сева не сильно, но крепко подхватил Полину под локоть и потянул к пирсу. «Зачем?» – зашипела она. «Я тоже не хочу лезть в эту лодку!» «Никто не хочет!» – спокойно ответил Сева, продолжая уверенно тащить ее к лодкам. «Наша цель – оставить их наедине». «А если бы они захотели кататься?» – не удержалась Полина, выдернув руку и тряхнув челкой. «Тогда мы бы остались», – невозмутимо ответил Сева. Дима даже не смотрел в их сторону, просто шел к дубу, не оборачиваясь, чувствуя Наташу за спиной. От того, что она сама согласилась посидеть с ним, давление на внутренности сначала ослабило, а теперь становились невыносимым с каждым шагом. Он замедлился, по-прежнему не оборачиваясь, опустился на траву и вытянул ноги. Наташа осторожно села рядом, почти касаясь плечом его плеча. Надо было что-то сказать, но слов не было. Только тишина, расслабленный покой и уютная умиротворенность. Словно они созданы сидеть так, рядом друг с другом. «Прости, ты, наверное, хотела покататься», – наконец сказал Дима, не отнимая глаз от книги. «Нет», – так же тихо выдохнула Наташа, не поднимая глаз. «Вообще-то я не слишком люблю лодки. Меня укачивает». «Очту», – хмыкнул Дима, вновь втыкая нос в книгу. «Правда?» – Наташа посмотрела насмешливо, но он не заметил, погруженный в чтение. «Почему нет?» – он вдруг поднял глаза и обжег пронзительным взглядом. до «Да нутра!» «У Дмитрия Николаевича много работы», – вывернулась она, переведя все в шутку. Дима принял ее, бросил хитрый взгляд, украсил ответ насмешкой. «Больше, чем может подумать обычный врач, но меньше, чем думает Наташа». Она покраснела, невольно, резко, от подбородка до кончиков ушей и лба. Зачем-то моргнула и несмело улыбнулась. Столько слов стеснилось внутри, столько вопросов и предложений, но... Это же обычный флирт, привычный для Димы. на что она могла рассчитывать.